Глава 25. Желание победителя. Церемонию награждения победителя Чеклуна решили провести в главном зале большой замковой библиотеки. Это было просторное помещение с невероятно высокими стенами и куполообразным потолком, похожим на опрокинутую расписную чашу. Вдоль стен в три этажа стояли книжные шкафы. Их разделяли на секции Высокие до потолка изящные колонны, украшенные фантастическими лепными скульптурами зверей и птиц. Чтобы добраться до верхних этажей, посетителям приходилось взбираться по узким и длинным металлическим лестницам. Между шкафами на первом этаже то и дело попадались двери, ведущие в другие книгохранилища. Здесь было темно. Дневной свет падал лишь через небольшие круглые окна, составленные из кусочков цветного витражного стекла. В большой замковой библиотеке насчитывалось 12 миллионов печатных книг и несколько сотен тысяч рукописей, множество ценных бумаг и древних свитков, некоторым было по тысячи с лишним лет и даже больше. Особое внимание уделялось магическим книгам. Здесь хранилось 60 миллионов страниц, написанных только руническим трёхстрочьем. Проще говоря, тексты заклинаний самого разного толка. В специально отведённых помещениях висели картины и фотографии, привезённые князем из его частых путешествий. Всё это любезно рассказал сам Рик Стригой, вызвавшийся лично проводить гостей в библиотеку. Приглашённых на церемонию оказалось немного. Победительница Чеклуна — рыжая Чара Тай со своим сопровождающим, паном Седриком Камни Третьим, сам Чародольский князь, его учитель и советник господин Чарлин, степенно вышагивавший в неизменном образе кота с крыльями — И госпожа Чакла, державшиеся несколько в стороне ото всех. По центру зала тянулись в два ряда длинные столы. На них через равные промежутки были расставлены светильники с яркими жёлтыми абажурами. Полудух рассказал, что книги из библиотеки можно читать только здесь. Выносить их, даже одну единственную страницу, было запрещено. Каралось подобное преступление ужасными, но справедливыми муками. Вынос заклинательных свитков, всё равно случайный или намеренный, карался смертью. Черадольский князь предложил госпоже Чакле высокий стул с резной спинкой и ещё один такой же стул тай. Пан Седрик уселся сам слева от рыжей чары. Справа от девушки устроился Чарлин, выглядевший спокойнее всех. Итак, разрешите церемонию слова победителя считать открытой. Рик стригой негромко кашлянул, прочищая горло. И продолжил. «Мне очень приятно, что в этом году Чиклун выиграла столь красивая девушка». Он мягко улыбнулся и отвесил легкий поклон в сторону Тай. Девушка неловко кивнула, принимая комплимент, и покраснела до самых корней рыжих волос. «К тому же эта чара смелая, отважная и решительная, раз победила в таком тяжелом соревновании. У вас был серьезный соперник, не так ли?» Я говорю не об этой первой девице. Забыл, как её звали, что-то подводит память. Я имею в виду сына нашего дорогого Чарлина, самого Эгосса, которого Чаратай сразила в последнем поединке. Чарлин не поддался на провокацию. Наоборот, прищурил свои кошачьи глаза и сделал вид, что дремлет. Все остальные пары так или иначе не до считались баллов. Продолжил полудух Надеюсь, пан Ярчик ко мне первый не очень обижен на то, что почти все представители его племени лишились в финале своего рога. Не хотелось бы ещё и с драконом рогами войну начинать, не так ли, великий Мальфар? Пан Седрик не посчитал нужным ответить. Ну что ж, а теперь перейдём к главному. Голос полудуха утратил насмешливость. Я уже наслышан о вашем самом заветном желании, дорогая Чаратай. Поэтому мне особенно приятно, что наша победительница девушка умная и стремится к новым знаниям. При этих словах Тай судорожно вздохнула и, не удержавшись, кинула молящий о спасении взгляд на пана Седрика. Но тот никак не отреагировал на её безмолвный призыв, полностью обратившись в слух, словно Рик с Тригой сообщал ему в этот момент самую важную истину мира. Например, тайну смысла жизни или секрет рождения вселенной. Сама госпожа Чакла, не скрывая, с пристальным интересом рассматривала девушку, и та под её строгим взглядом была готова провалиться сквозь землю. Перед тем, как победительница сообщит нам своё желание, продолжил Рик Стригой: "Мне хотелось бы ещё раз напомнить, что у неё имеется только одна попытка". Ну и в заключение торжественной части Я хотел бы попросить госпожу Чаклу сказать несколько слов. Великая колдунья слегка наклонила голову, выражая своё согласие. Не сводя стаи внимательных серьёзных глаз, она начала свою речь. В честь нашей крепкой дружбы и давней симпатии я никогда не отказываюсь от приглашения уважаемого Черадольского князя на этот турнир. Пожалуй, Циклон единственное мероприятие, которое мне приятно посетить в мире людей. В связи с тем, что мою особу всегда видят в первых рядах зрителей, в народе сложилось ложное впечатление, будто я выискиваю на турнире новых воспитанников. Госпожа Чакла замолкла, давая тай возможность осознать сказанное. На самом деле, я отказалась от набора новых учениц, Ещё несколько десятков лет назад. Во-первых, мне уже есть с кем работать. Число моих воспитанниц давно перевалило за положенную по закону дюжину. Во-вторых, я считаю, что любой забег, любые состязания на право быть лучшим это всего лишь игра, где многое зависит от удачного расклада. Вот почему вы должны с большой ответственностью использовать свой великий шанс. Пожелайте то, чего вы действительно хотите. Сегодня решится ваша судьба, юная чара. Вы уж простите меня, седовласою, за излишний пафос, но прежде чем произнести ваше желание вслух, ещё раз всё хорошенько обдумайте. Да, мы не торопим, улыбаясь, подтвердил полудух. Если надо, можете подумать дня 2-3, даже недельку. Нет, Я уже решила». Видя, что все взгляды обратились к ней, та и встала. Ее веснущитое лицо сильно побледнело, в глазах появился лихорадочный блеск. «Я всегда, с самого детства, я мечтала стать чарой», немного сбивчиво начала она, «и учиться чародейству у самой великой из всех чар, уважаемой госпожи Чаклы. Это желание, ради которого я прошла через много трудностей, преодолела сложные препятствия. Она бросила косой взгляд в сторону полудуха. Стригуем мгновенно ответил ехидной усмешкой, и девушка вновь смутилась. Так вот, растерянно продолжила она. Желание учиться в высшем магическом мастерстве было моей заветной мечтой всю жизнь. Но сейчас я хочу попросить о другом. Если бы Тай видела, как вытянулось лицо полудуха, то упала бы в обморок от шока. Но она смотрела не на Черадольского князя, а на ведьму Чаклу. Великая волшебница сохраняла невозмутимость, но и сама поглядывала на рыжую Чару с холодным любопытством. Воцарилось глубокое молчание. Пан Седрик неестественно выпрямился, буравя полудуха взглядом, будто вздумал заклясть его навеки вечные. И «Что же вы хотите, чара Тай?» — ледяным тоном поинтересовался князь. «Клянусь, что даже не могу предположить, какие же такие помыслы вы собираетесь вложить в одно единственное желание». На последних трёх словах он сделал особое ударение. Тай решительно вскинула подбородок и глянула прямо в глаза полудуху. «Я бы хотела попросить вас, уважаемый князь, Вы только не сердитесь, но вы должны помочь Каве разгадать тайну Златограда. Вот это и есть моё желание. Девушка глубоко вздохнула, переводя дух. Она сейчас выглядела очень жалкой, казалось, ещё чуть-чуть и бесстрашная рыжая Чара зальётся горькими слезами, словно маленькая девчушка. Как мило. Черадульский князь натянуто усмехнулся. Значит, я должен помочь Каве осуществить свою же собственную заветную мечту. Не так ли? Да, прошептала в отчаянии Тай. Чудесное желание. Не выдержав его гневного взгляда, она зажмурилась. И каким способом? холодно поинтересовался полудух. Я же сам не знаю, как это сделать. Пан Седрик встал. а вы сама откроет сундук твоей матери и сделает то, что должно. Может, это вы победили в чеклоне, уважаемый, огрызнулся князь. Пусть девушка говорит за себя. Но та и уже справилась с собой и чётко повторила за драконом рогом каждое слово. Черадольский князь поднялся, обошёл стол и приблизился к девушке. А как же ваша мечта, дорогая Чара? Злой насмешливо спросил он: "Во имя чего вы действуете?" Лицо Тай перекосилось от отчаяния, но она ответила: "Ради друга". "Вот как? Несмотря на то, что вы знаете её всего пару недель, не так ли?" Тай глянула на него из-под лобья, словно загнанный зверёк. "Время понятие растяжимое". "Вот именно", не сводя с неё взгляда, произнёс полудох. "Вы бросили свою мечту" Мечту всей вашей жизни под ноги, вас используют и выкинут, дорогая ведьма. Вот такая у вас дружба. А думайтесь, пока ещё не поздно. У вас остался крохотный шанс всё-всё-всё исправить. Закроем глаза на формальности, загадайте желание заново. Нет, воскликнула Тай, и эхо её голоса закружилось где-то высоко под потолком. Губы чаклы тронула мимолётная усмешка. Великая Колдунья с большим интересом прислушивалась к беседе, впрочем, как и остальные. "Это не только вопрос дружбы, но и вопрос доверия", быстро проговорила рыжая Чара. "Я всем сердцем доверяю Каве, потому что" та и запнулась. Дёрнув щекой, она смущённо продолжила: "Потому что её цель гораздо важнее моей. Так будет лучше для всех. Кава умрёт этой ночью!" Голос полудуха громыхнул по залу. не хуже настоящей грозы. И что вы тогда будете делать, дорогая Чара, прошептал он в абсолютной тишине. Ваше желание пропадёт впустую. Тай беспомощно оглянулась, но никто не спешил подсказывать. Это решение должна была принять она сама, как победительница циклона. Где-то голка пробили часы. Раз второй. третий. Невольно Тай подняла голову, отыскивая источник боя, и снова встретилась взглядом с полудухом. В его глазах пылали гнев, ярость, бешенство, и всё из-за неё. Она вдруг со страхом подумала, что сошла с ума, перечит самому правителю. Если кражу жемчужины он простил с лёгкостью, то на этот раз вряд ли будет столь великодушен. Я хочу, чтобы Кава разгадала тайну Златограда, отчеканила девушка. И вы бы помогли ей в этом, великий князь. Это ваше окончательное решение? Да. Полудух задумался. Все присутствующие терпеливо ждали его ответа, и вскоре он прозвучал. Я не согласен. Госпожа Чакла чуть заметно усмехнулась. Чёрный код, дремавший на столе, лениво приоткрыл один глаз. "У тебя нет выбора", вежливо произнёс пан Седрик, нарушив клятву. "Ты погибнешь". "Я знаю правила", процадил Рик с тригой. "Если ты помнишь, это моя мать составляла их. Но любой закон можно обойти". "Ты хочешь убить девушку?" — продолжил дракон Орог. — Которая и так между небом и землёй. — Кто знает, возможно, и не придётся стараться. С ненавистью произнёс полудух. Его серые глаза потемнели от гнева, в зрачках клубились грозовые тучи. — Слишком много тех, кто пытается навредить мне через эту особу, не исключая саму Кавы Лизард. — Ты сам в этом виноват. Врадольский князь медленно развернулся к пану Седрику. "Я знаю, кто виноват проклятый дракон Арок. Это ты подговорил её". Он Седрик вышел из-за стола и подошёл к князю. "Ты проклял самого себя, когда ввязался в глупую битву с пустотой, где месть послужила тебе флагом. Ты почти умер. Но не в тот миг, когда стал полудухом. Нет. когда поклялся отомстить безвинной земле. Не тебе, дракона рок судить о моих поступках, прорычал Рик Стригой. Не тебе, на счету которого Позвольте мне вмешаться, неожиданно и громко произнёс кот. И лениво вскинув крылья, сел на задние лапы. Видя, что никто не собирается ему препятствовать, Чарлин начал Все мы знаем, что нельзя отступить от княжеского слова. Победитель циклона имеет право на законный приз. Это традиция, зародилась ещё в древние времена. Поэтому в память о наших предках мы должны свято соблюдать сложившиеся за много веков обычаи. На них Живдется наша культура, мужает наш народ и процветает родной край. Что касается личных желаний, то предлагаю завершить их обсуждение. Всякий из нас хозяин собственных стремлений и видит перед собой свою дорогу. Принять, осознать, пожелать или отвергнуть пусть каждый решает. «За себя сам. И да рассудит нас время!» Госпожа Чакла склонила в одобрении голову. Та, и красная, и взъерошенная, со страхом смотрела на князя, ожидая его окончательного приговора. Тот прищурил серые глаза. Его взгляд из гневного стал задумчивым и даже рассеянным. «Ты прав, Чарлин, как всегда!» Он слегка поклонился чёрному коту. Я готов признать, что несколько погорячился. Победительница циклона имеет право на любое желание, такова традиция, как ты очень вовремя заметил, мой мудрый учитель. Я исполню её желание. А теперь, коль все формальности соблюдены, разрешите откланяться. Он поклонился по очереди госпоже Чакле господину Чарлину, и в завершение — тай. После этого молча исчез в сверкающей дымке ультрапрыжка.